Все, входя, задавали себе этот вопрос, но никому не удавалось как следует рассмотреть нового лорда. Некоторые, видевшие Гуимплена в зеленом ящике, сгорали от любопытства, но все их усилия были тщетны. Как иногда старые вдовы благоразумно заслоняют собой от нескромных зоров молодую девушку, так и Гуимплен был укрыт за широкими спинами пожилых, немощных и ко всему безучастных лордов. Старики, страдающие подагрой, мало интересуются тем,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 Внизу стояла подпись «Джозиана». Письмо это, настоящее или вымышленное, возбуждало всеобщий восторг. Молодой лорд Чарльз О'Кемптон, барон Мохин, из числа тех, кто не носил парика, с наслаждением читал и перечитывал эту записку. Льюис Дюрас, граф Фивершем, англичанин, отличавшийся чисто французским остроумием, с улыбкой поглядывал на Мохина. «Вот женщина!» — воскликнул лорд Мохин. «На такой стоит жениться, и два лорда...» сидевшие рядом с Дюрасом и Мохином, услышали следующий разговор. «Жениться на герцогине Джузиане, лорд Мохин? А почему бы нет? Черт возьми! Это было бы счастье! Это счастье делили бы с вами другие. Разве бывает иначе? Лорд Мохин, вы правы. Когда дело касается женщины, нам всегда перепадают крохи чужого пиршества. Кто положил этому начало? Адам, должно быть, вовсе нет». «Верно, сатана!» «Дорогой мой!» — заметил в заключении Льюис Дюрас. «Адам только подставное лицо. Его надули, беднягу. Он взвалил себе на плечи весь род людской. Дьявол сотворил мужчину для женщины». Натанаэль Крю, бывший вдвойне пэром, светским в качестве барона Крю и духовным в качестве епископа Дерхемского, сидя на епископской скамье, окликнул Гью Чолмлея, графа Чолмлея, известного законоведа. «Возможно ли это? Вы хотите сказать, законно ли это?» — поправил его Чомлей. «Принятие нового лорда совершилось не в зале палаты», — продолжал епископ, хотя, как говорят, подобные примеры бывали и раньше. «Да, лорд Бошан при Ричарде II, лорд Ченни при Елизавете. И лорд Брогил при Кромвеле. Кромвель в счет не идет. Что вы думаете обо всем этом?» «Как сказать, милорд граф Чомлей?»